И ждут когда ты сломаешься я не сломался в тридцать седьмом и в августе 39 я не сломался когда многие сломались утеряв веру так неужели я сломаюсь сейчас из-за того что они не дают мне воды я знал на что шел у меня была возможность избрать другой путь. И я не мотался бы по трущобам и жил на вилле, и мое имя печатали бы в энциклопедиях, и про меня говорили бы, как про великого писателя, и делали комплименты по поводу того, что я, как истинный писатель, интересуюсь главным, добром и злом, жизнью и смертью, любовью и ненавистью, И что меня, как истинного художника, не волнуют политические дрязги этого мира, монархисты, коммунисты, либералы, фашисты. Все это суета, все это приходящее, лишь постоянные моральные ценности вечной. Я был бы сыт и доволен, Сидел у себя в особняке И не ютился в маленьком номере Московского люкса Без ванной и без умывальника, Не спал в землянках Вместе с Кольцовым под Уэской И не шлялся бы всю ночь напролет С Мальро и Ремарком по Марселю выбирая в старом порту кабачок, где Буя-Дес не так дорог, как возле Ля-Канебьер. Примечание. Буя-Дес. Уха. «Пить дайте!» — закричал цесарец. «Дайте пи «Бабу хочешь?» — спросил охранник. «Можем дать бабу. Мы все можем, писатель!» «Ой-ой-ой! Как же это так, цесарец! Как же ты не уследил за своим телом, а?» Вообще-то я всегда поражался людям. Как это мы существуем в этом огромном мире, населенном львами, змеями, скорпионами, рысями? Как мы не потерялись среди пустынь? Кто указывает нам путь в тайге? Ах, какая же она прекрасная, это уральская тайга! Как не тонем в морях, Переходим реки, как спасаемся от чумы. Все в этом мире против нас. А мы еще к тому же разобщены, так далеки друг от друга. Такая простая истина. Но почему-то никто не хочет согласиться с очевидным. А когда я кричал об этом очевидном, меня сажали в тюрьму. Как глупо! А? Они хотят заморить меня насмерть, эти люди. Зачем? Только не надо панически бояться смерти. Это стыдно. Ну, смерть. Ну и что? Смерть — это разъединение с миром. Я уже и сейчас мертв, потому что единственная пуповина которая связывает меня с миром, этот охранник. А он не дает мне спать и пытает жаждой. Он наслаждается моими мучениями. Но если бы и он ушел, вот тогда бы я по-настоящему умер в этом каменном склепе. Мой палач — последняя связь с жизнью.